Глава шестая Моё появление дома было эпичным. Впереди ехали мы с Маркизом, позади Ковалька до лихих всадников. Редкие прохожие оборачивались нам вслед. Я прикрывала лицо платком. Представляю, какая физиономия у меня сейчас была. Бетти с матушкой прогуливались во дворе. Завидев приближающихся к дому всадников, они поспешили к воротам. «Доброго дня, госпожа!» спешился Роберт, приветствуя Жанин и помогая мне спуститься с лошади. «Добрый день!» «Ирен!» Женщина растерянно разглядывала моих попутчиков. «Что случилось?» И тут я отняла платок от лица. Матушка побледнела, Бетти громко ахнула. «Боже, Ирен!» «Не переживайте!» прогнусавила я, говорить было трудно. Мужчина взглянул на меня и выступил вперед. «Госпожа!» Я Маркис Роберт Лерой. Мы возвращались с охоты и заметили, что на юных леди напали разбойники». «Как?» – воскликнули Жанин и сестра. «Не беспокойтесь, мы успели вовремя. Пострадал только очаровательный носик вашей дочери». Я хлюпнула, подтверждая его слова. Жанин переводила взгляд с меня на Роберта. «Какое счастье, что вы оказались там, Маркис. Даже боюсь представить, что могло случиться». «Это наша обязанность», — Роберт нахмурился. «Дозора находится под моим руководством, и я чувствую свою вину за произошедшее. Обещаю, госпожа Колман, подобного больше в наших краях не случится. Мы усилим стражу». «Очень хорошо», — отмерла, наконец, Бетти. «Энджи постоянно наведывается в лес за травами. Остальные жители тоже часто бывают там. Ходят за грибами, за ягодами. Даже боюсь представить, что может случиться», «Объявись там какая-нибудь банда». «Я все знаю, леди», — ответил Лерой. «И приму необходимые меры». Мне так хотелось лечь в постель, голова раскалывалась. «Надо прекращать эти расшаркивания». «Господин Маркиз, Энджи живет в городе. Не могли бы вы отвезти ее домой?» Подруга так и тряслась, даже мне показалось, лошадь вздрагивала. «Непременно», — кивнул Роберт. «Не переживайте». А я все-таки жду приглашения на ваш прииск, когда он начнет работать, леди Эрен. Маркиз хитро улыбнулся. И вы его получите. Хотелось ответить с достоинством, но моя гнусавость все испортила. Жанин и Бетти подхватили меня с двух сторон под руки и повели домой. На кухне нам присоединилась Катрин. Меня усадили, хорошенько промыли лицо... и заставили в мельчайших подробностях рассказать всю историю, прерывая ее испуганным аханьем и оханьем. «Какая ты смелая, Ирен!» — восхищенно протянула Катрин. «Может, голодна?» — спохватилась Жанин. «Девочки, что мы пристали, как любопытные сороки?» «Нет, матушка, хочу отдохнуть. Голова болит, сил нет». «Бетти, проводи сестру в спальню и помоги раздеться», — распорядилась матушка. Я заварю немного своего сбора. Когда забралась в кровать, почувствовала себя чуть лучше. Скоро поднялась и Жанин принесла мне отвар. — Ты лежи, не вставай. Матушка присела на кровать, подождала, пока я выпью лекарство. — Тебе надо отдохнуть. — Подняться я сегодня и не в силах, — улыбнулась ей. — Спасибо за заботу. — Спи, родная. Жанин поправила одеяло, и они с сестрой вышли. Я последовала ее совету и скоро уже крепко спала. С утра в одной ночной рубашке спустилась на первый этаж. В небольшой гостиной было зеркало. Мне не терпелось взглянуть на себя, насколько ужасно обстоят дела. Казалось, нос занял половину моего лица. Открыла дверь и поежилась. Гостиная отапливалась камином, и в холодное время Жанин просто закрывала ее, экономя топливо. Подошла к зеркалу и взглянула на свое отражение. Да, не так плачевно, как мне представлялось, но видок еще тот. Под глазами расплылись фингалы, нос распух и стал похож на корявую картошку. С таким лицом только людей в подворотнях пугать. Раз уж я не могу сходить на прииск, возьмусь за мастерскую. Хватит откладывать». Одевшись, спустилась на кухню, помогла Бетти приготовить завтрак. Скоро к нам присоединились Жанин и Катрин. «Мамочки, Ирэн!» — воскликнула младшая сестра. «Ну и синячище! Надо сделать примочки!» «Ничего!» — махнула я рукой. «Кто меня здесь видит? Лучше разберем вещи в мастерской!» Жанин покачала головой. ирен сегодня нет времени. Может, отлежишься еще денек?» «Я же не больна. Зачем просто валяться? Справлюсь сама. Только помоги мне открыть дверь. Вдруг замок заклинит». Пришлось хитрить. Мастерскую я так и не видела и где искать не представляла. «Конечно, дочка!» Закутавшись в теплой шале, мы с Жанин вышли на улицу. Матушка захватила с собой немного торфа. «Растопишь печь. Не сидеть же тебе в холоде!» Жанин свернула за дом, прошла по едва заметной тропинке между деревьев. Я шла за ней и удивлялась. «Наш участок оказался большим. Даже не представляла». Мы прошли сад, грустно качавший голыми ветвями, и очутились перед приземистым домиком. Он был построен из камня. В таком и осаду можно переждать при желании. Толстые стены, узкие окна, массивная дверь. Я присвистнула. Папенька постарался защитить мастерскую. Мудро. У ювелиров хранятся драгоценные камни, золото и серебро. Безопасность для нас – первоочередное дело». Я переживала, что во время вчерашних приключений повредила ключ, но, осмотрев, убедилась, что он исправен. Вставила его в замочную скважину и с трепетом повернула. Лязгнул замок, и дверь отворилась. С трепетом вступила в просторную комнату с низким потолком. В углу стояла большая печь. По стенам рабочие верстаки с тигелем, ёмкость для нагрева, высушивания, сжигания, обжига и плавления различных материалов. из ложницами, Форма, заполняемая расплавленным металлом для получения слитка. Вальцы. Инструмент для изготовления листов металла нужной толщины и проволоки различного диаметра. — Ты же говорила, все продала! В удивлении повернулась я к матушке. — Эти штуки такие тяжелые! — улыбнулась она. Не могла даже вытащить их. — Мне повезло. Не весь инструмент придется закупать. Жанин спор растопила печь, подождала, пока та хорошо разгорится. Ирен, я пойду. Зайду за тобой чуть позже. Я, чихая от пыли, уже проверяла рабочий летигель. Коротко кивнула матушке и вернулась к делу. Все исправно. Огляделась в комнате. Под верстаками стояли какие-то ящики. По стенам тянулись пустые полки. Помещение быстро нагрелось, и здесь стало гораздо уютней. Сняла шаль, Засучила рукава и пошла осматривать, что еще сохранилось. Первые несколько ящиков были пустыми. Почти отчаялась найти что-то стоящее. Открыла следующий. Вот это удача! Здесь лежали необработанные камни. Немного, но и то хорошо. Жанин, видимо, посчитала их за обычный мусор. Иногда тяжело в неказистой каменюке разглядеть истинную красоту. Тем более человеку, далекому от ювелирного дела. Я с трепетом перебирала свои находки. Берил, аметист, нентарная крошка, раухтапаз. И венец моих сокровищ — рубин. А вот с этим уже можно поработать. Хотя бы огранить и продать. Золото и серебро мне взять негде. Может, в ювелирных лавках мастера согласятся их купить? Сделаю огранку принцессы или сердце. Тут я подобных не встречала. Правда, камни маловаты, но посмотрим. Еще раз перебрала сокровища, представляя, какую красоту можно из них сотворить. За это и любила свою профессию. Берешь невнятный кусочек породы и создаешь шедевр, обрамленный золотом или серебром. С воодушевлением принялась за оставшиеся пару ящиков. В первом сверху лежали небрежно свернутые мотки металлической проволоки. Я вытащила их осторожно, чтобы не пораниться. Кое-где торчали острые концы. Странно. Ящик будто был меньше остальных. Я смотрела его со всех сторон. Что-то не так. При одинаковых размерах в нем явно меньше места. Простучала со всех сторон. Снизу звук шел глуши. Внимательнее приглядевшись, заметила небольшие штыри на расстоянии сантиметров 5 от дна. Они были из дерева и сливались с досками, из которых был сколочен ящик. Пошарила по мастерской, отыскала нож с тонким лезвием. Вбила его в штырь и, выкручивая, вытащила его наружу. Так же и с остальными. Внутри отвалилось второе дно, подняла его и обомлела. Смотанная аккуратными моточками, там лежала золотая и серебряная проволока. Теперь можно изготовить полноценное изделие. Продам, найму рабочих для прииска. Вот это удача! Не веря глазам, вытащила свою находку. Спасибо, отец Ирен, что догадался сделать тайник. Дальше удалось отыскать немного клея. По крайней мере, субстанция очень его напоминала. Потом спрошу у Энжи. Больше здесь ничего не было. Я огляделась по сторонам. За печью заметила еще одну маленькую дверцу. Она была не заперта. За ней обнаружилась кладовка, длинная и узкая. Окна в ней не было. Покопавшись на полках, отыскала агарок свечи. Теперь можно осмотреть, что здесь. Странно. Большую часть кладовки занимали картины. Чьи они? Я вытащила их в первую комнату, чтобы рассмотреть получше. Позади стоял мольберт, кисти и баночки с красками. За ними в уголке обнаружила маленький ящичек. Наверное, Жанин не заметила его. Я подняла. Тяжелый. Вынесла в большую комнату и поставила на верстак, забыв про картины. Замочек вскрыла куском проволоки и откинула крышку. Ригели, флоцанки, цанговые ручки, лобзики, давчики. Здесь был почти весь ручной инструмент. От радости чуть не пустилась в пляс по комнате. «Живем!» «Ах да!» Забыла про картины. Задумчиво перебирала полотно за полотном. Натюрморты, портреты. Вот Жанин с Бетти, смеющаяся Катрин. А этот шатен с добрыми глазами и чуть резкими чертами лица, наверное, отец Ирэн. Всмотрелась в облик ювелира, который словно был вырезан из камня. Чёткие штрихи, глубокие складки, залёгшие от крыльев носа. Глаза странного цвета, с фиалковым оттенком. Или художник решил приукрасить портрет. Дальше нашла пейзажи. Моего изображения среди полотен не было. Снова и снова смотрела я на картины. Нарисована непрофессионально, но с душой. Я и сама неплохо рисовала, но это были в основном эскизы будущих изделий. Что-то тянуло меня к полотнам, не давало покоя. Сложив инструмент и перепрятав камни и проволоку, собрала картины и, закрыв мастерскую, потащила домой. Жанин, развешивавшая во дворе белье, удивленно смотрела на меня. ИРэн, зачем они тебе?» Она вытерла руки о фартук и, подойдя ко мне, помогла внести полотна в дом. — Чьи они? — отдышавшись, спросила я. — Твои, доченька? — Жанин вытащила портрет отца, ласково провела по нему рукой. — Почему же лежали в кладовке? Она обернулась. — Ты сама велела их туда убрать после смерти Аларика. И с тех пор даже не пыталась рисовать. А мне так нравятся твои картины. Я выбрала портреты родных. Повесим их в гостиной. — С радостью! Я не раз предлагала тебе это! — улыбнулась Жанин. Захватив несколько полотен в свою комнату, поставила их напротив кровати. Какая-то мысль не давала покоя. Зудела в голове, рождаясь в новую идею. Долго сидела, разглядывая красивую, но чуть схематичную живопись. Словно я уже видела подобную технику. Но где Промучившись еще немного, махнула рукой. «Надо отвлечься, и тогда мозг сам подкинет нужную мысль».